Ничто не доставляло его сиятельству такого удовольствия, как сообщения о том, что думают в Мадриде о его образе действий в делах управления. Он ежедневно спрашивал меня, что говорят о нём в свете. У него были даже шпионы, которые за деньги подробно доносили ему обо всём происходящем в городе. Они передавали ему до мельчайших выражений все пересуды, которые им приходилось слышать. А так как он приказывал им быть правдивыми, то его самолюбие иногда страдало, ибо народ обладает нездержанным языком, который не щадит никого. Когда я заметил, что граф любит такие донесения, я завел привычку после обеда прогуливаться пешком по людным местам и вмешиваться в разговоры честных людей, когда таковые мне попадались. Если они беседовали о правительстве, я слушал их со вниманием. А если они говорили что-нибудь достойное ушей его сиятельства, то не упускал случая ему об этом докладывать. Но следует заметить, что я пересказывал лишь то, что говорилось в его пользу. Мне казалось, что так и надо было поступать с человеком подобного склада. Однажды, возвращаясь из такого рода места, я поравнялся с дверями какой-то больницы. Мне захотелось туда войти. Я прошелся по двум-трем палатам, наполненным больными, и обводил глазами все койки. Среди этих несчастных, на которых я смотрел не без жалости, заметил я одного койка поразившего меня своим видом мне показалось что я узнаю в нём фабрисио своего земляка и бывшего товарища чтобы взглянуть на него вблизи я подошёл к его койке и не сомневаясь больше в том что это действительно поэт нуньес несколько секунд созерцал его без слов Он со своей стороны меня узнал и тоже безмолвно на меня уставился. Нарушив наконец молчание, я сказал ему: "Неужели глаза мои не обманывают меня? Действительно ли я вижу перед собой Фабрицио?" "Это он самый", холодно отвечал поэт. "И тебе нечего этому удивляться". С тех пор, как мы с тобой расстались, я всё время занимался сочинительством. Писал романы, комедии, всякого рода умотворения. Я совершил свой путь. Я в больнице. Трудно было не рассмеяться над его словами, и в особенности над серьёзным тоном, которым он их произнёс. "Как?" воскликнул я. "Твоя муза привела тебя в это место?" Это она сыграла с тобой такую скверную штуку? — Как видишь, — ответствовал он, — этот дом часто служит последним убежищем талантов. Ты хорошо поступил, друг мой, что пошел по другому пути, чем я. Но мне сдается, что ты больше уже не при дворе, и что твоя карьера обернулась другим концом. Я как будто даже слыхал, что ты был заключён в тюрьму по королевскому приказу. Тебе сказали правду, отвечал я. Заредные обстоятельства, в которых ты оставил меня при нашем расставании, вскоре сменились привратностями судьбы, отнявшими у меня моё состояние и свободу и все же, друг мой, ты снова видишь меня в положении еще более блестящим, чем прежде. — Это невозможно, — сказал Нунис, — то он у тебя скромный и благоразумный, и вовсе нет у тебя тех чванливых и наглых повадок, которые обычно придает людям благополучие. — Неудачи, — отвечал я, — очистили мою душу. И в школе превратностей я научился пользоваться богатством, не становясь